Первое, достаточное время для окончания. Когда переходить к окончанию сеанса, зависит от пациента. Для некоторых пациентов сеанс заканчивается, не успев начаться. Они так хотят уйти, что все их поведение с самого начала сеанса определяется этим желанием. И общение, по выражению одной из таких пациенток, подходит к концу, не успев начаться. Как я уже отмечала, пациенты с ПРЛ часто говорят, что не могут и не хотят эмоционально раскрываться во время сеансов, поскольку им не хватает времени для того, чтобы снова закрыться. После сеанса пациенты остаются наедине с очень сильными эмоциями, которые они не могут контролировать. Хотя этой проблемы невозможно полностью избежать, независимо от продолжительности сеанса, каждый терапевт и пациент должны вместе определить, сколько минут оставить в конце сеанса для важной завершающей работы. Необходимый минимум времени, конечно же, будет разным для разных пациентов, а также для одного и того же пациента в зависимости от обсуждаемого материала.